глава 23 Велианна ворочалась всю ночь гадар недовольно что-то бормотал обнимал и прижимал к себе девушку а ей постоянно казалось что в покоях кто-то есть От этого ощущения становилось не по себе Кайдар здесь кто-то есть, Принцесса потрясла мужа за плечо. Принц открыл сонные глаза и уставился на жену в изумлении. — Чего ты взяла? — зевнул и окинул взглядом покоя. — Я никого не вижу. Подхватил штаны смеха на полу, в спешке натянул из себя и вскочил с кровати, словно это не он только что зевал. Зажег свет и прошелся по покоям. — Ну, вот видишь, здесь никого нет. Гайдар развел руки в стороны. Лилиана прищурилась. И правда нет, но ее не покидает дурное предчувствие, и в покоях как-то холодно. Точно. Окно! Лилиана вскочила с кровати, даже не обмотавшись простыней, и помчалась в сторону окна. Гайдар перехватил жену поперек живота. Принцесса удивленно покосилась на него, как он за мгновение оказался рядом. «Лилиана, ты куда? Да еще и без одежды. Хотя, знаешь, такая ты мне безумно нравишься». Гайдар укусил жену за плечо и следом поцеловал. Лилиана быстро от него отмахнулась. «Гайдар, окно!» Лилиана показала пальцем в сторону окна. Игровое настроение мужчины тут же как рукой сняло. Принц нахмурился и поплелся к золотистым шторам. Отдернул в разные стороны. Лилиана ахнула. Окно открыто нараспашку. Сюда же кто угодно мог залезть, если уже не залез. Гайдара это тоже потрясло. Он побледнел. Когда они вошли в покое, окно было точно закрыто. «Так, на, прикройся!» Принц кинул в жену покрывало. «Я позову гвардейцев». Лилиана быстро накинула на себя покрывало, Шелк холодил кожу. Шестеро гвардейцев перевернули покои вверх дном, но никого и ничего странного не обнаружили. Гайдар все время молчал со служенными на груди руками. Поиски длились три часа, до завтрака оставались считанные часы. — Все в порядке, любовь моя, здесь никого, ложись в кровать. Принц вовсю зевал подошел к кровати и укрылся меховым покрывалом. Лилиана не хотела ложиться спать. Ее не покидало ощущение, что в покоях кто-то есть и собирается перерезать им с Гайдаром глотки. От этих мыслей ее передернуло. Она посмотрела на спящего мужа и молча устроилась рядом с ним. Он уже привычно обнял ее. Лилиана сопротивлялась сну, но глаза закрылись сами собой. Она очнулась от громких голосов за дверью. Кто-то настойчиво тарабанил в дверь. Лилиана узнала голос матери. Что должно было случиться, чтобы мама примчалась с самого утра в покое принца? Посмотрела на Гайдара. Принц лежал рядом и спал. Его, похоже, ничего не могло разбудить. «Лилиана!» «Мне надо с тобой поговорить. Немедленно!» Тон родительницы заставил девушку подскочить с кровати. Окинула взглядом помещение. На полу лежала сверкающая рубашка, на кресле свадебное платье. Быстро стащила с Гайдара меховое покрывало. Принц заворочился. Взгляд упал на смуглое обнаженное тело. Не успела завернуться в покрывало, как Гайдар проснулся. — Что опять стряслось? — пробормотал принц. — Не знаю, но там договорить принцесса не успела. Королева Сильвия стучала в дверь так, словно намеревалась ее выбить. Среди разных голосов Лилиана распознала короля Аравиля и ее отца. — Лилиана, ты там? — Надо открыть, я думаю. Девушка растерянно посмотрела на Гайдара. — Принц наспех натянул штаны и рубаху. Лилиана подбежала к двери, дернула за ручку. Перед сонными новобрачными стояла обеспокоенная королева Сильвия, мрачненько грозовая туча, король Равиль и рассерженный король Демиан. «Ну вот, живы и здоровы, я же тебе говорил», — сказал Демиан. Сильвия окинула взглядом Лилиану и покраснела. Перед ней стояла дочь с взлохмаченными волосами, а под меховым покрывалом, понятное дело, ничего не было. И Гайдар пристал перед ними наполовину обнаженным. Король Равиль ухмыльнулся, Гайдар обнял Лилиану за плечи, улыбка на его лице расплылась до ушей. — С тобой все в порядке? — королева кинулась к Лилиане и начала ощупывать ее сквозь покрывало. Гайдару пришлось убрать руки с плеть жены. Он остался стоять на месте и не сводил глаз королевы. Внутри кипела злость. — Да, мам, что-то случилось? — принцесса перевела взгляд на отца. Он стоял по-прежнему мрачный, как туча. — Мы узнали, что гвардейцы осматривали ночью ваши покои. Вот твоя мать и надумала себе, не пойми что, — сказал он. «Все в порядке, мам». «Еще, Лилиана, я хотела с тобой поговорить, прежде чем твой муж...» Она перевела взгляд на Гайдара и мягко ему улыбнулась. «Увезет тебя в северную пустошь». Лилиана перегонулась с Гайдаром. На его красивом лице застыла маска настороженности. Он напрягся всем телом. «Дай детям одеться». Король Равиль проговорил железными нотками в голосе. — Ты ее еще увидишь. Королева снова густо залилась краской. Но, дорогая, понимаю, вчера был непростой день, а сегодня наша дочь покидает Керанию, и ты переживаешь. Но с этого момента она законная жена принца Гайдара, и ты не вправе так врываться в их покои. — Что значит «не вправе»? «Я ее мать!» — возразила королева, но отец взял ее за руку и оттащил от двери. Лилиана смотрела на них широко распахнутыми глазами. «Что вообще происходит?» Мама пыталась увернуться и пойти обратно, но отец уже тащил ее к лестнице. «Так, дети, одевайтесь, собирайтесь. Слуги помогут вам собраться». После завтрака отправляемся в королевство Северной Пустоши». Король Равиль широко улыбнулся, развернулся и пошагал прочь. Лилиана осталась стоять на месте. Она не могла проронить ни слова. Гайдар закрыл дверь и обеспокоенно посмотрел на жену. «Лилиана, что это только что было?» Гайдар не сводил с нее глаз, жадно впитывая в себя каждую ее эмоцию, каждую клеточку на ее прекрасном лице. «По-моему, твоя мать узнала о ночном происшествии и сразу же прибежала узнать, все ли с тобой в порядке, как ни в чем не бывало», — ответил принц. «Не знаю, она была чем-то встревожена и хотела со мной поговорить, только вот странно все». «Почему отец не позволил?» «Лилиана, ты драматизируешь!» Она волновалась и пришла. «А время для разговора еще будет!» Гайдар подмигнул Лилиане. Внутреннее напряжение возрастало все больше и больше, но она видела, что принц не сводит с нее глаз. Лилиана улыбнулась мужу. «Что ж, думаю, ты прав. Вскоре в покое прибежали три служанки — Кейни, бренга и Людвига. Последние две прибыли во дворец из Северной Пустоши. Кейни отвела принцессу в ее покое. Некоторое время ушло на то, чтобы откиснуть Ваню. На груди красовались красные пятна. Принцесса залилась румянцем. Она хорошо помнила, откуда они взялись. Ей хотела задержаться здесь как можно дольше, ведь после завтрака она больше не увидит маму, отца, сестру. Радовала одно — с ней рядом будет ее законный муж. Она испытывала смешанное чувство по поводу прошлой ночи. Из головы по-прежнему не шел вор в черном балахоне, который стащил семейный артефакт а потом еще и это окно. Ее не покидало чувство, что Гайдар что-то скрывает, и Мирьям куда-то пропало. Кэнни уложила волосы в высокую прическу и помогла надеть шифоновое платье бирюзового цвета со шлейфом. Принцесса покрутилась возле зеркала. «Лилиана Анварийская, подумать только!» Законная супруга наследника Северной Пустоши. Она еще не знала, радоваться этим переменам в ее жизни или нет. Гайдар зашел за Лилианой в ее покое. Они шли по коридору, когда под подошвой туфель она почувствовала осколок. Она бы прошла дальше, но что-то удержало ее на месте. Опустилась на корточки и по телу пробежал страх. Сапфир был расколот на семь кусочков. Она взяла в руки один осколок, на глаза навернулись слезы. Гайдар присел рядом с женой, взял осколок, отшвырнул его в сторону и поднял жену на ноги. Он сказал, что надо идти, все равно уже ничего не сделаешь. Что теперь будет без семейного артефакта? Кому надо было его разрушать и зачем? Завтрак прошел в напряжении. Создавалось ощущение, будто во дворце кто-то умер. Лилиана не могла выдавить из себя улыбку после произошедшего. Оскара за столом не было. Кайдар сиял от счастья, постоянно сжимал под столом руку жены, вел беседу с младшим братом, отвесил комплимент аннет и хмурился, когда видел несчастное и грустное лицо Лилианы. А еще странно было то, что королева Сильвия не спустилась на завтрак. «Может, не стоит уезжать из дворца?» — крутилась в голове девушки мысль. Все было готово к отъезду. У Лилианы сердце защемило от волнения. Внутри все протестовало против отъезда, и она тревожилась за Мирием, артефакт, Маму, сколько бы она ни звала сову, Мирьям так и не прилетела, а ехать в другое королевство без нее девушка не желала.